андрей в первую секунду андрей чуть не заорал благим матом от страха пока не сфокусировал взгляд а не понял огромная лохматая вонючая морда не предмет его страшных снов но предмет обуявший его вчера недостойный жалости он возвращался как обычно около одиннадцати с петровки уставший сам как собака Я остановился купить хлеба в поселковом круглосуточном ларьке. Пес сидел у ларька и остервенел, и чесался. Пока Андрей распивал у ларька же честно заслуженную после работы бутылку «Балтики», они с псом побалакали. Вкратце, Андрей обрисовал парню свою аналогичную собачий жизнь. Своё суровое мужское одиночество и общую брезгливость к дамочкам с псом он выражений не выбирал. Пес и сам знал, как называются у нихосы женского полу. Работа на износ и еду по забегаловкам. Поделился геройским своим вчерашним выходом в кулинары. Он зажарил себе из полуфабрикатов десяток котлет, которые сегодня можно подогреть в микроволновке. Вот это и оказалось стратегической ошибкой. Пес был не дурак. По крайней мере, про мужскую судьбу он все выслушал, понимающе и с достоинством. Но вот котлеты! На котлетах псина сломалась. Глаза заблестели в летних сумерках особенно жалостливо. Хвост забил по растрескавшемуся асфальту, и подобревший после Балтики Андрей сам же его и пригласил. Решил пожертвовать бедолаге одну котлету. Мужики должны ж помогать друг другу. Ну-ну, пес его планов не разделял, а по-хозяйски потрусил за ним на кухню, темный закуток за верандой, и там смотрел глазами казанской сироты до тех пор, пока не съел пять котлет. Причем граждане, даже не разжевывая, как приличная собака, а так, с горловым звуком, глотал целиком. «Над жевать, — Надо говорил ему Андрей, — давай следующую, — у тебя так ничего не усвоится так говорила Андрею мама, когда еще следила за его питанием. Но нет, ритм был неизменен. Взгляд сироты — бросок еды, горловой звук — снова взгляд сироты. Андрею самому пришлось глотать почти целиком оставшиеся котлеты, чтобы не достались хитрый, тощие бестии, бьющие на жалость. «Актеришка недоделанный», — говорил Андрей, попивая чай, когда собака поняла, что мяса больше не осталось — а Липтон был явно вне ее компетенции. Жалостливый блеск в глазах угас, и она легла рядом со старым продавленным диваном. «Даже и не думай, спать у себя не оставлю!» И Андрей хотел было вытащить пса за шкирятник, но тот выскальзывал из пальцев, а когда Андрей попытался вытолкать нагреца ногой, тут на свет Божий опять был извлечен взгляд несчастного страдальца — И Андрей сдался, плюнул со словами «Черт с тобой, Раневская и Фигова», прикрыл дверь из веранды в комнату и залег спать. А наутро Раневская, очевидно, сумела открыть лапы дверь. Андрей чертыхнулся, вышел на крыльцо, где висел рукомойник, и умылся. Автоматически снял с гвоздика рядом вафельное полотенце и тут же повесил обратно. Полотенце приобрело уже столь откровенно серо-черный оттенок, что использовать его не представлялось возможным. Андрей строго сказал себе, что надо, надо уже постирать накопившееся белье, и сел на веранде, включив чайник. Пока чайник закипал, он взял вчерашнюю кружку из-под чая, засыпал туда молотого кофе, положил пару кусков сахара, порезал хлеб... И наткнулся на собачий взгляд. Бедновато живете, говорил этот взгляд. Не нравится. Можешь чесать отсюда. Раневская, рявкнул Андрей. С утра настроение было не важнее от с кем, а тут он еще вспомнил, что забыл вчера за разговорами с псом купить сыру к завтраку. Раздался звонок мобильника. Андрей выслушал и тихо выругался. С утра, как уже отмечалось, настроение было неважным, и, надо сказать, вырисовывающийся день не сильно способствовал его улучшению.